Глава 18. А вы думали, что будет легко? Ошибались! Усмехаясь, глядя на то, как легионеры сейчас недовольно работают над новыми доспехами, Ваш поход это только первый шаг. Дальше будет еще веселей. Злой ты, однако, выдал Андрюха, который стоял рядом со мной, наблюдая за всем. Возможно! Но это и правда нужно сделать. Андрюха вздохнул и покачал головой, а потом пошел к столику и налил в бокал себе вина. Возможно, но не на следующий же день устраивают такие мероприятия после того, как все вернулись, решил упрекнуть меня мой друг, но в доброй манере. Видно, что он все понимает, но защищает своих бойцов. А все дело в том, что это даже не тренировка. Тренировки у них начнутся, когда вернется обновленный Волчара, и тогда содрогнется земля под ногами гвардейцев. Они ведь даже еще не понимают и не догадываются, что их ждет в ближайшем будущем. Сейчас же просто идет подгонка новых доспехов. И у нас к этому процессу подходят с максимальной ответственностью. Ведь без этого просто никуда. Каждый боец должен тщательно быть измерен А еще есть усиливающие камни, которые под каждого подбираются индивидуально. «Улыбаемся, боец!» — говорю угрюмому парню, которого звали Федор. И он уже был опытным легионером. «Это нужно просто прожить». «Так точно, господин!» — сказал он, натянув на себя улыбку. «Если говорить кратко, то они тут уже часа два, и им еще не меньше двенадцати часов здесь торчать». Я еще немного понаблюдал за ними а затем повернулся к другу. понимая, что они устали и хотят отдохнуть, а затем и заняться чем-то интересным, но у навсегда под рукой должен быть доспех и оружие, по-другому никак», — стал объяснять я ему. «Это обычная истина для тех, кто еще зависит от всяких железок, ровно до того момента, пока человек сам не станет оружием. Но до такого им еще очень далеко. Кстати, Андрюхе в этот раз повезло». Его доспеху хоть бы что, ни царапины, ни вмятины, только немного пыли и привычное чувство собственного превосходства. А вот гвардейцам им, конечно, досталось по полной. Дальше мы с Андрюхой переместились в мой кабинет, где я без лишних слов откупорил бутылку вина. Такие вечера редкость, и тишина в кабинете сразу казалась подозрительно хрупкой. Но рассказывай, что у тебя на душе? Бросил я, разливая вино по бокалам. Андрюха не стал ломаться, только уселся поудобнее и потянулся к бокалу. «Вот никогда бы не подумал, что и здесь работы хватит. Я, если честно, думал, ты уже все взял под контроль, и без меня тут прекрасно справляешься», — быдал он все свои мысли. Я усмехнулся. «Да был бы у меня шанс справиться со всем этим, если бы мир вдруг решил отдохнуть» и не подбрасывать проблемы из своего карманного бездонного мешка. Конечно, это была ирония. Мир, наверное, и сам бы рад, чтобы его все взяли и разом оставили в покое, но все же. Если этот мир вообще устоит, на нас еще книги напишут. Правда, скорее всего, из разряда «как не везет и как с этим бороться», — мыкнул я. Столько проблем иметь в одном мире, конечно, это необычно. «А если учитывать, что это закрытый мир, а ходят тут все, кому не лень, то еще и неправдоподобно, блин!» Мы оба улыбнулись, но в каждом из нас сидело тревожное предчувствие. Я снова мысленно вернулся к армии скульптора. Вот уж кто действительно умеет приносить сюрпризы, причем такие, что после них даже анекдоты кажутся драмой. «Думаешь, скульптор выдвинется на нас в ближайшее время?» спросил Андрюха, сразу став серьезным. Я задумался, играя бокалом. У скульптора свой почерк. Он никогда не бьет в лоб, а всегда пытается сыграть на страхах и запутать противника. Если бы он хотел напасть прямо сейчас, уже были бы весточки. Значит, только собирается. Или ищет новую слабость. Нам нужно быть готовыми ко всему. Особенно к тому, чего мы не ожидаем. — А если двинет всю армию разом? — не унимался Андрюха. «Если у него получится, тогда будет весело, я тебе гарантирую. У легиона будет столько работы, впрочем, не только у них», сказал я и сделал паузу, чтобы отпить вина. «А у кого еще?» — решил уточнить мой друг. «Ну, как сказать? Да у всех. Хотя бы у тех же кузнецов. Думаешь, оружие делать так легко? Тот же клинок. Он стоит ему много времени». Судя по лицу моего друга, он сейчас не понимал, о чем я говорю но это и понятно ведь я был не совсем прямолинеен поясни махмурился он что не так с клинками с ними все так но даже они могут затупиться а если скульптор вдруг отправит полноценную армию то наши клинки станут тупыми очень даже быстро андрюха задумался и кажется до него дошло бесконечная армия да нет скорее всего не одна армия а несколько «Несколько, мать его, бесконечных армий!» «Весело!» — вздохнул он. «Впрочем, знаешь что? Я вот совсем не хочу жаловаться. Кажется, мне нравится осознание того, что я буду на острее сражения за этот мир». «Ну вот, дожились. Андрюха становится истинным паладином. Но что я еще могу тут сказать?» «Молча подливая ему еще вина, я решаю не говорить, что первым он вряд ли будет». А еще что его тактика не очень верная. Однажды паладины так и пали из-за своего девиза «Всегда первыми бесстрашно встречать любое зло». Никогда не любил их речи про зло, хотя бы потому, что все многомерно и дуально. И завтра зло внезапно может превратиться в добро. В общем, вот так мы и сидели. Кто с бокалом, кто с мечтой о мягкой подушке. И обсуждали, куда теперь перебросить легион. Уже понятно, что это будет не империя. Здесь как никак и армия есть. И она должна справиться. А вот другие... Если там будет полный крах, то это нам вообще не поможет. Только добавит забот. Когда я сказала, что скульптор никогда не действует в открытую, был полностью прав. Хотя может показаться со стороны, что это полная и безудержная глупость. Нужно понимать. Я говорил о тех партиях, где он сразу ставит на победу, а не устраивает разведку боем. Здесь чистая разведка. Он нарочно пытается замылить нам глаза, отвлечь, чтобы мы не заметили чего-то важного. Вот только ради чего? Что еще может прятаться в этом мире, что он способен использовать? Уже даже мать их титанов и тех выгнали, и все равно покоя нет. Впрочем, долго так сидеть не вышло. Андрюха продолжает говорить. «Да я хоть с сестрой по-нормальному поговорить. А потом к отцу надо заглянуть. Ты бы знал, сколько разных дел накопилось». Полагаю, ему есть что рассказать тому. Интересно, хоть знает он сейчас сына? Ведь как ни крути, повзрослел он. Такие походы всегда влияют на ментальное развитие. Я же в свою очередь отправился в гору к Кренделю, проверить его очередные старые игрушки. Кажется, один из таких случаев настал. И это вовсе не спонтанно. На самом деле, я до сих пор ищу хоть какой-то выход, чтобы справиться с вторжением скульптора. И это здорово бесит. Так прохлопать угрозу. Прям стыдно, честно. Пара быстрых переходов по тени. Даже не успел устать. И вот я уже стою за спиной кренделя. Первая мысль — подкрасться и рявкнуть сюрприз но как только увидел, что он держит в руках, резко передумал. Аккуратно переместился по тенник к входной двери и постучал, чтобы он не подпрыгнул до потолка. Если бы он уронил ту хрень, что держал, от кренделя не осталось бы даже куска, там и меня зацепило бы. «Господин Галтионов!» — скинул он бровь. «Ты как тут оказался? Я ж дверь запирал!» Шнырька — хороший взломщик. Даже артефактные замки уже дёргает. Он самый, пожал ему руку, улыбаясь. Кратко, сегодня распечатываем те самые чёрные коробки, на которые я лично ставил защиту. Так что готовься к чудесам. Крендель застыл, потом ожил. «Вы серьезно? Не верю!» Он даже смешно покачал головой. «Ну а если ты не шутишь...» «Ох, держись, лаборатория! Я думал, не доживу до этих дней! Черные ящики! Охренеть!» Тут же бросился за коробками. Шнырька показывал мне каждый его шаг. Крендель не был силачом, но два ящика притащил так, будто таскает пирожки. «Вот!» — выдохнул он, ставя ящики. «Выбирай любой, шеф!» Я только махнул рукой. «Не нужен мне выбор. Оба забираю». Крендель завис, потом вскинул брови. «Вы точно помните, что там внутри? Кто так сильно накосячил? Или реально китай дочищать собрались?» Я только вздохнул. Пора уже рассказать Кренделю, что тут вообще творится. А то он так редко выходит наружу, что, возможно, до сих пор уверен, император-дракон жив и правит своей империей. Вот что значит человек, полностью поглощенный своим делом. Напоминает Викториана, только сил поменьше. Был случай, когда Викториан так долго сидел на своей базе, что, когда вылез после опытов, рядом уже новый клан обосновался. Сразу его засек и напал, мол, вторженец. Клан, кстати, был из темных. Викториан пытался объяснить, что был тут первым. Но когда они узнали, что он еще и эксперименты проводит, решили, что такой человек им не помешает. Может показаться, ну какой идиот нападет на Викториана. Но многомерное куда шире и глубже, чем кажется. И всех просто не запомнишь. В итоге клан перестал существовать за несколько минут. Может, у Кренделя будет так же. Однажды выйдет. Вокруг уже никого, а он и не заметит. Костяной скульптор. Наблюдение за землей. Скульптор был доволен собой. Его план, к которому он шел столько времени, и на который он почти не делал ставку, вдруг сыграл. Он получил доступ в закрытый мир, и теперь собирался воспользоваться его дарами по полной. Энергетика этого мира просто превосходная. Некротика — первобытная, без примесей. Подумать только. Мир, который толком и не видел некромантов и грязных, бесполезных экспериментов, которые так любят проводить все те, кто считает себя мастерами смерти, а по факту являются лишь бесполезными отбросами. Скульптор внимательно наблюдал за своими базами, которые были разбросаны по разным землям, и уже знал, что будет делать дальше. Чего он не знал, так это какой очередной ход сделает охотник? А тот сейчас был основной помехой. До недавнего времени скульптор считал опасными для своих планов троицы темных, но теперь он перестал их учитывать. Они по-прежнему несли опасность, но серьезно воспринимать их он уже не мог, после той ошибки, которую они допустили, впрочем, как и неназываемого — глупый и поспешный придурок, который орудует посохом Архимага, как дубиной. Впрочем, истинную угрозу всегда приносит не шум, а тишина. Скульптор не был дураком. За громкими войнами и падениями старых сил обычно кто-то тщательно расставляет новые ловушки. Сейчас, когда все были уверены, что главные проблемы решены, Именно в этот момент он мог дотянуться до того, что раньше было просто невозможно. Скульптор медленно сжал в пальцах кусочек белой кости, идеально чистой, словно только что добытой из самой сущности этого мира. В его лаборатории засияли зеркала-порталы, отражая десятки вариантов будущих сценариев. «Мир думает, что победил смерть», — усмехнулся он. «А что, если сама смерть станет этим миром?» Он легко провел по кости когтем, и воздух вокруг словно начал темнеть, наполняясь старой глубокой тенью. Сейчас он был на подъеме. В его власти открывать двери, которые еще недавно казались закрытыми навсегда. Но главное — не переоценить себя. «Охотник!» Этот раздражающий, слишком живой для такого места противник. Скульптор не собирался больше недооценивать его. На этот раз он хотел не просто столкновения, а чего-то большего. Полноценной охоты, где роли жертвы и хищника могли поменяться в любой момент. И все же оставалась одна неприятная мысль. Какой ход готовит охотник прямо сейчас? Куда он направит свой удар? И кто из них станет тем, кто в конце останется в этом мире — живым, мертвым или кем-то иным?» Скульптор рассмеялся. И его голос эхом разнесся по залу, наполненному тенями и костями. Партия только начиналась. Смех — это та вещь, которую от скульптора можно услышать слишком редко. Только тогда, когда ему по-настоящему интересно и когда он не знает, чем все закончится. Можно сказать, сейчас он ощущал азарт, которого не испытывал долгие столетия. Однако его настроение резко изменилось, когда внимание скульптора перескочило за пределы планеты. Туда, где начало происходить нечто странное. «Хмм...» — выдохнул он, прищурившись на то, что увидел. Возле планеты открылся проход. С этого места, из его лаборатории, саму брешь в пространстве было почти не разглядеть, Слишком тонкий и хитро замаскированный канал. Проход был связан напрямую с землей, а пустое пространство служило буфером, через который приходилось пробираться. «Интересно!» Который раз за день скульптор был взбудоражен. Второй раз все шло не по плану, и это начинало раздражать. Он не понимал, что за неучтенный фактор вмешался в игру. Пока он наблюдал, из прохода начали выходить существа. Не просто кто-то, а божественные сущности и их жалкая пародия — гамункулы. Если бы скульптор был чуть более эмоциональным, сейчас бы скривился. Гомункулы — шутка над богами. Костыль для тех, кто не может позволить себе ни аватаров, ни последователей. Неужели на той стороне все так плохо? Хотя уже было ясно, куда ведет этот проход. Он видел, как вся эта толпа богов и их искусственных творений ринулась на землю. И тут скульптор понял, если они начнут массово вмешиваться, нарушат энергетический фон мира, и охотник может заметить его вмешательство и раскрыть планы, тогда... Тогда все может рухнуть. Думать было некогда. Скульптор отложил все прочие планы, и в следующий миг его силуэт растаял в пространстве. Он возник у прохода, буквально за спинами пребывающих богов. Мгновение, и все пространство вокруг окутали волны некротики. Скульптор двигался с нечеловеческой скоростью, и даже божественная защита не спасала никого из прибывших. Гомункулы рассыпались прахом. Боги взвыли, но один за другим падали под ударами, которые они даже не могли осознать. Никто из вторженцев не пережил и минуты. Впрочем, их тела на той стороне тоже умирали после смерти гомункулов. Смерть — она такая. Не теряя времени, скульптор извлек собранную заранее мертвую энергию Земли, плотную, как сама смерть, наполненную первобытной некротикой. Он шагнул к самому краю прохода, впритык открыл свой собственный проход и развернул его, сливаясь с направлением того буферного канала. «Поиграйтесь пока!» произнес он, и в этот миг вся его некроармия, полмиллиона мертвых, двинулась сквозь проход вперед. Вал, смерч, целая буря неупокоенных. Все, что было накоплено, сгустилось в одну смертельную волну и смело все, что могло быть живым по ту сторону. Наверняка он этого, конечно, не знал, но знал, какой силы армию туда отправил. Хм, начинаете исправляться, однако, говорю я богиням, которые стояли рядом со мной. Темная аж засияла от моих слов. Мы мониторим все, теперь очень тщательно. Больше промахов не будет, серьезно сказала Пандора. Обещаю. Ого. Обещания богини многого стоят, если это, конечно, не темный бог или светлый. Ладно, когда-то стоило. Сейчас что-то ценность стала сомнительной за последние пару тысяч лет. Однако разговор сейчас не об этом. Тёмные ощутили, что в наш мир пытаются прорваться боги из равномерной, и решили их перехватить. Пандора была на шухере с мараной, а тёмная побежала ко мне докладывать. Вот только вышло так, что мне никого перехватывать не понадобилось. Их перехватили и без меня и кто бы мог подумать, что это был скульптор. Он явно не рассчитывал, что этот его ход будет замечен. Но это так. Мне не нужно было быть охотником, чтобы понять, что его спешка в действиях, как и они сами, не просто так. А значит, он преследует свою цель, и я задумался. И, кажется, понял, в какую сторону мне копать. Скульптор явно что-то химичит с энергией планеты. И темные уже это подтвердили. Легко быть умным, когда знаешь, что искать. И тут, кстати, не все так просто. Вот я сразу о таком не подумал. Ведь, по моему мнению, изменить энергетику мира не хватит сил у скульптора, как и у всего темного пантеона. Вот только, возможно, он знает того, у кого хватит. И это меня уже стало напрягать. Ведь не так много сущностей он может попросить о помощи такого порядка. Нужно как можно скорее выбросить его из этого мира и запечатать все входы, пока еще не поздно. Сандер, мы здорово тебе помогли», — вдруг спрашивает у меня темная и тем самым отвлекает от моих мыслей. «Молодцы. Можете сделать себе еще по коктейлю, но без темного абсента». Не шутил, а говорил факты. «Вы мне будете нужны совсем скоро. Кажется, я понимаю, как нам сломать защиту скульптора, и закрыть его проходы. «Это замечательно!» — обрадовалась Марана. «Конечно, мы в деле!» «Вот и хорошо. Можете быть свободными!» Дал ему свободу на время и уже собирался шагнуть в тень, чтобы еще раз направиться к Кренделю. Нужно было уточнить, сможет ли он еще сделать такие вещи, что лежат в черных ящиках, которые я еще не успел проверить и испытать. «Саш!» — услышав это имя, я вздрогнул. Ведь так меня назвала темная, скопировав голос Анны. о обратил внимание!» — захихикала она. «Понятно. Шутит. Но нужно ей сказать, что второй раз я не позволю такому произойти. Давай быстрее. Время, деньги и лишние дни пребывания здесь скульптора». Решил уделить время, но попробовал ускорить процесс. Вот только темная не спешила говорить а вот ее подруги вообще смотрели в сторону. «У нас есть, что тебе рассказать и показать», — наконец собралась силами темная. «Ты уверена, что это важно?» Мне не хотелось тратить время. Я уже загорелся идеей опрокинуть Костянова. «Не уверена, но внимание точно стоит», — вздыхает она. «В общем, там...» Однако договорить она не смогла. В пространстве пошло жуткое возмущение такой силы, словно тут только что бог хаоса получил подзатыльник. Я резко перемещаюсь к угрозе и уже готов уничтожать любого вторженца, а еще было интересно, как мы, сука, каждый раз их пропускаем, когда у нас целых три богини. Когда спала магическая завеса, я примерно уже видел, куда нужно атаковать, и был готов, вот только не успел. — Не стоит, охотник, я тебе больше не враг. Даже больше. Враг у нас общий. Я хочу отомстить неназываемому за то, что бросил меня, и готов выдать всю имеющуюся информацию, даже о том, где находится его божественная филактерия с душой. Твою мать, только и смог сказать я, глядя на это, даже не вслушиваясь в то, о чем он говорил. Морфей, Сандер, прошу, выслушай нас, мы тут ни при чем, быстро подбежала ко мне темная. Она боится, что я сейчас начну психовать. Видно, мое лицо было сейчас не самым понятным для считывания, как и аура. Пандора Вон тоже явно меня сейчас побаивается. А я просто стою в шоке. И не потому, что увидел живого морфея. Меня больше интересовало, почему на нем метка кодекса и бездны. Что, сука, происходит в этой вселенной, пока я здесь нахожусь? Кажется, пора реально возвращаться. А то я буду как Викториан, который вышел из пещеры.